Властимир. Нашел. Любимую свою. Живую. От пронзившего насквозь облегчение, Властимир чуть духа не лишился. Опершись рукой о дерево, вдавил ладонь в колючий ствол, но и боль не могла унять колотившегося печугой сердца. А вслед за радостью и страх пришел. Она ли? Может, жестокие грезы терзают голову? От усталости и отчаяния мерещится то, что желанно до судорог, и не в силах вынести накатившего ужаса. Властимир бросился вперед, сгреб свою любушку в охапку и прижал к груди так, что за бабушка аж запищала. «Раздавишь, Властимир!» Но даже если бы ему грозила лютая смерть, Властимир не смог бы отпустить свою ненаглядную. «Забавушка моя, милая, любимая!» — нашептывал, как безумный. Схватив ее лицо в ладони, осыпал поцелуями, а потом вновь тискал, как трепичную куколку. «Как ты, сердце мое, как ребенок наш!» Гладил со всех боков и, не давая ответить, снова терзал губы. «Да, она это, настоящая. Ее запах, ее взгляд и губы все так же сладки. Чистый мед!» Ягодки наливные, а хмелят пуще прежнего. же земля под ногами закачалась, и вместо крови в жилах полыхнул огонь. Ни с одной женщиной так быть не может. Красавица моя! Застонал, прижимая белокурую головушку к своей груди. Нашел. Забава тихонько вздрогнула, но уже не рвалась прочь. Позволила обнять себя и, затихнув, слушала, как тяжко ворочается его сердце. А потом даже приобняла слегка. Властемир же без остановки осыпал за бабушку нежностями. Сам не помнил, что говорил, а только казалось, если замолкнет, то снова все пропадет. Нет, такого он не вынесет. Живую нашел, живую в терем отведет. Нет. Забава дернулась так отчаянно, что властемир разжал руки. Немного совсем, но и этого хватило, чтобы взгляды их встретились. И сколько обиды плескалось в лазурно-зеленых омутах. Словами не передать. «Теперь там молодая княгиня!» — крикнула за бабушку, снова отталкивая от себя. «А я не стану делить тебя с другой!» «Да и не придется!» Однако властимир рта не успел раскрыть. Со всех сторон послышался шорох, а серый, крутившийся рядом, прижался к его ногам и низко зарычал. «Гости явились!» Сквозь стражу прошли. И верно. Из сумрака выступили какие-то старухи. Все в лохмотьях, тощие, в чем только душа держится. Но глаза их блестели злыми искрами, а пальцы крепко сжимали изогнутые клинки. «Правду говоришь, бабушка? Проскрипели в один голос. «Он выбор сделал, когда невесту свою постель пригласил. Вот же брехуньи старые». А Забава их слушает. Ну уж нет. Время ему слово сказать. И, перехватив красавицу за плечи, Властимир зарычал не хуже лютоволка. «Никакой невесты в моей постели не было. И других девок тоже».